Глава семнадцатая. Волки отступили, а правильнее сказать, позорно бежали. Поле боя осталось за дисбатом, вернее, за его первой ротой, а уж если быть абсолютно точным, за двумя десятками наголо остриженных пацанов, блатных и не очень, преднамеренно или случайно оказавшихся вблизи лесопилки, в силу своего исключительно выгодного местоположения, ставшей пристанищем для одного из передовых дозоров. О том, что происходило сейчас слева и справа от них, можно было только догадываться. Дым везде стоял коромыслом. О чём мы закладывало уши, а земля тряслась так, словно её топтали знаменитые Гог и Магог. Тем не менее, центр обороны устоял, в чём была немалая заслуга Синекова. Как тебе здесь? Это был первый вопрос, который он задал сыну, когда накал их взаимных объятий пошёл на убыль. Как всем? Ответил тот, пытаясь рукавом стереть с лица копоть пыль, собственный пот и волчью пину. А ты что здесь делаешь? За тобой прижёл. Сказал Сиников, глядя на сына как на икону. А разве пересуд был? поинтересовался Димка. Нет, плевал я на все суды и пересуды. Уведу тебя отсюда и всё. Думаешь, это так просто? Я постараюсь, я очень постараюсь. А от меня что требуется? Идти со мной и не оглядываться. Почему не оглядываться? Когда спасаешься от беды, никогда нельзя оглядываться. На этот счет есть немало сказок, страшных, но поучительных. Одна дурочка оглянулась на свой обреченный город и превратилась в соленый столб, а еще раньше такую же оплошность допустил знаменитый древнегреческий лабух, сумевший добраться даже до самых глубин Ада. За это он поплатился потерей любимого человека. А как же мне не оглядываться, батя? Тут кореша мои остаются. Они мне сегодня 100 раз жизнь спасали. Не оглядываться это целая наука, и чем раньше ты её усвоишь, тем лучше. Не оглядываться значит не жалеть о прошлом, не страдать зря, беречь силы для того, чтобы потом всё начать с изнова, чтобы жить. Ну-ну. Пусть только беса на белый свет вырвутся, они вам покажут жизнь. Тебя это больше всех касается. Ты кто? Президент, министр обороны или митрополит Ты осужденный, причем безвинно. Твое пребывание здесь не лезет ни в какие законные рамки. Я не прав? Прав, прав. Димка стал поправлять пучки полыни, из которых была выложена магическая фигура. Синьков представлял себе эту встречу совсем по-другому. Все складывалось как-то не так. Пройдя через столько мятарств, он нашел наконец своего сына. Но это был уже совсем не тот Димка, который всегда смотрел отцу в рот и на улице доверчиво вкладывал свою ладошку в его руку. Ты мне вроде и не рад, произнес Синьков упавшим голосом. Рад почему же? Хотя лучше бы тебе сюда не соваться. Это, батя, не твоя война. Я на нее, кстати, и сказать и не рвусь. Я пришел за тобой. Разве ты ее не хочешь вернуться? Кто ваш этого не хочет? Только как я ребятам в глаза гляну, когда прощаться будем? Они обречены. На вас поставили крест. Вас все предали и власти, и ввода, и даже народ, который ничего не знает, да и не желает знать. Оставшись здесь, ты обрекаешь себя на смерть. Это мы ещё посмотрим. Димка ни с того, ни с сего подмигнул отцу. Хоть чтоб моё сердце и разорвалось, если бы ты только знал, что я пережил добираясь сюда. Не жалеешь меня так, пожелей хотя бы мать. Жалею я вас, успокойся. И тебя и мать. Только стыдно мне уже под мамкину юбку прятаться. Пойми, я здесь не за власть сражаюсь, не за воеводу, я за себя сражаюсь, самого. Похоже, мы говорим на разных языках. Что ж, что ты поделаешь? Так, наверное, было всегда. Я молодой, а ты старый. Не в смысле, что дряхлый я вообще, поживший. Ты боишься оглядываться в прошлое, и меня этому учишь. А у меня нет никакого прошлого, у меня всё впереди. И на этой дороге я должен пройти через всё, что не выпадет, и через суды, и через дисбаты, и через бесов, и ещё через многое другое. А сейчас извини, скоро опять начнётся заваруха. Надо хоть как-то подготовиться. С чего ты взял? Вроде угомонились бесы. В душу Синякова вкралось подозрение, что Димка просто ищет повод прекратить этот тягостный разговор. Способность у меня такая открылась, бес ещё только собирается какую-нибудь пакость совершить, а я её уже чую. Потому, наверное, и уцелел те двое, что вместе со мной сюда прибыли, в первый же день сгинули. Меня даже комбат похвалил. Из тебя, говорит, со временем ещё тот колдун получится. Не чистая сила рыдать будет. Вот даже как. И откуда что взялось? Раньше ты и всё больше с техникой возился. Впрочем, ясно, по материнской линии пошёл. Мамаша твоя ведьма из ведьм. Да и ты перед бесами не спасавал, а это не каждому дано. У нас есть старослужащие, которые от одного их вида в штаны кладут. Димка умолк, вслушиваясь во что-то доступное лишь ему одному. Ты бы, батя, лучше бы в тыл вернулся. Здесь сейчас жарко будет. Даже и не заикайся. Я остаюсь с тобой. Как хочешь. Нам каждый человек дорог, только учти, сейчас бесы другие козыри предъявят. По весоми. В пустые окна лесопилки влетела стая крылатых ородцев, похожих на крошечных чертянят. "А ну метайтесь отсюда, хрестово стада!" хором звопили они. "Иначе из вас сейчас клоунов сделают. Сам Соломон скоро будет здесь. Прочь пошли, мандавошки!" Димка запустил в них поленами уже специально для отца пояснил. "Это мы такую кликух у ихнему авторитету дали. Вот бесы и подхватили. У них, в общем-то, и не принято друг друга по имени называть, а тут прижилось Соломон да Соломон. Много я о нем слышал. Гад еще тот. Дров может наломать, если захочет. Я в курсе. Димка тем временем выскочил в окно и, сложив ладони рупером, крикнул: "Парни, быть всем на чеку. Бесы нам какой-то сюрприз готовят. Пусть кто-нибудь крот нам усбегает. Без подмоги нам долго не продержаться." Вновь взвыли волки и оборотни, и на разные лады загласила всякая бесовская шваль. Нечистая сила со всех сторон собиралась к лесопилке. Однако очертяк голову ни кто во так и не бросался. Бесы явно кого-то ожидали. Вдруг ковардак в задних рядах прекратился, как по мановению волшебной палочки, послышались возгласы: "Идёт, идёт!" Толпа бесов расступилась с такой поспешностью, словно здесь вот-вот должна была проехать ассирийская боевая колесница, спложь ощетинившаяся пиками, серпами и косами. В образовавшийся проход неспешным шагом выступило создание, внешний облик которого описать было невозможно, поскольку его пока просто не существовало. С калейдоскопической скоростью менялись контуры фигуры и черты лица. На каждый очередной шаг приходилось по 5-6 перевоплощений. Без как бы подбирал для себя соответствующую внешность, долженствующую, если и не запугать противника, то по крайней мере азадачить его. Какой-то солдатик попытался преградить ему путь, но тут же сам превратился в тучу праха, которую служливо налетевший порыв ветра развеял в окружающем пространстве. Атаз! крикнул Димка, и его внезапная бледность проступила даже сквозь пятно копоти. Все сюда! Повторять это предложение или как хотите приказ не пришлось. Солдатики врывались в двери, запрыгивали в оконные проёмы и быстро занимали места внутри магической фигуры. Сейчас они даже материться перестали. Осознание столь бедственного поворота событий дошло до всех, и до самых тупых и до самых отважных. Между тем, без слёгка руки Додика, наречённый Соломоном, уже замаячил в дверях лесопилки. Передвигался он с прежней вальяжной неторопливостью, но в иной момент и уследить за ним было просто невозможно, как и за летящей пулей. Перевоплощения прекратились. Похоже, что беса окончательно определил для себя тот облик, в котором собирался завершить начатое дело. Теперь перед горсткой испуганных солдатиков предстал величественный человек, напоминавший собой сразу всех известных тиранов нынешнего века. Статью он удался в генерала Де Голля, усищими в отца народов, нижней челюстью в дуче, залысинами в великого кормчего, пронизывающим взором вхона Доминго Перона, лёгким, но неистребимым налётом плебейства в фюрера. И всё это вместе взятое очень напоминало некого какую-то вполне определённую личность, уже виденную им раньше. Приветствую вас, Произнёс Соломон голосом для такой богатой фигуры несколько писклявым: "Почему примолкли? Бояться меня не надо. Пришёл я в этот мир надолго, а может и навсегда. Поэтому привыкайте. А для начала не мешало бы вославить моё явление перед человеческим племенем громко хором, а главное и искренне". Он поднял обе руки, словно собираясь дирижировать. "Поехали! 1 2 3!" Козел, шут гороховый, упырь, рвань махорылое, вакхалак! Раздалось в ответ. В слому наполетело все, что оказалось у людей под рукой: заранее заговоренное осиновое коле и обыкновенные булыжники, сушёная жабья потроха и толщенный с перцем чеснок, экскременты чёрного кабеля, собранное безлунной ночью на перекрестке дорог и щепки от гроба самоубийц. И что вы за племя такое? Прояснел Соломон с брезгливой улыбочкой. Сам он не пострадал ни на йоту. Все бы вам только мусорить, как вас только мать природа терпит. Нет, вопрос с вами нужно решать, причем самым кардинальным образом. Небрежным жестом он извил к из угла метлу, которую еще секунду назад там не было, и принялся размахивать ею не очень старательно имитируя работу дворника. И при каждом таком взмахе разнообразной ссор покрывавший пол лесопилки. Бесследный исчезал, словно проваливаясь в иное измерение. Стоявший впереди синекова солдатик по виду старослужащий выхватил из кармана листок с рукописным текстом и принялся громко декламировать какое-то заклинание, начинающееся со слов: "Изыди тварь кромешная". Другие нестройно поддержали его. "Это вы обо мне?" огорчился Саламон. "Неблагодарные". А я ведь признаться хотел избежать насилия. Что нам, спрашивается, мешало провести небольшой философский диспут, поговорить о небесах и преисподней, о смерти и бессмертии, о коварстве и долготерпении, о вампиризме и вегетарианстве? А вы сразу тварь кромешная, нехорошо. Продолжая помахивать метлой, он вплотную приблизился к линии, которую не сумел преодолеть ещё ни один из бесов. И хотя Саламон был похож на человека гораздо больше, чем некоторые из них, кто искал сейчас защиты внутри магического многоугольника, от него тянуло таким холодом, что у Синикова заныли недолеченные зубы. "Мы тебя не боимся!" выкрикнул тот из солдат, который пытался отпугнуть беса заклинанием. "Сейчас нас защищает сила куда более могущественная, чем ты. Неужели?" Саламон небрежным взмахнул метлой, и всю полынь как ветром сдуло. Еще в взмах и пропал смельчак, посмеивший вступить в перепалку с бесом. Димка в арсенале у которого не было ничего, кроме фляжки с чесночным настоем, столь же малоэффективным против бесов высшего класса, как горчичники против саркомы легких, хотел наброситься на Соломона, но Сиников силой удержал его на месте. А в конце распоясавшемуся бесу даже этого показалось мало. Перевернув метлу, он взмахнул ею так, словно собирался очистить от пыли потолок. до которого отсюда было метров 3-4. В мгновение ока вся кровля, превратившаяся в хаотическую груду стропил, балок, досок, рубероида и шифера, унеслась прочь, да так стремительно, что внутри здания не упало ни щепки, ни ржавого гвоздя. Снаружи раздался торжествующий рёв бесов, воспринявших это событие как разновидность победного салюта. Во всех окнах и дверях возникли искалевшиеся волчьи морды, И нахально улыбающиеся псевдочеловеческие хари. "Ну как?" поинтересовался Соломон у беззащитных людишек. "Впечатляет. Что ж мне теперь с вами делать? Отдать этим архаровцам на растерзание? Кстати, вы такое участие вполне заслуживаете. Вот только притят мне их кровавые забавы. А что если создать из вас ударный отряд, который проложит дорогу бесам в срединный мир?" Конечно, для этого придётся изрядно поработать над вашей природой. Бесами в чистом виде, естественно, вы не станете, но лишитесь многих недостатков, свойственных человеческому роду. Добровольцы есть? Есть! срывающимся голосом выкрикнул Димка. Только он запоздал немного, сейчас здесь будет. А мы уже все после него. Халёная рука Соломона уже протянулась была в сторону Димки, которого Сиников изо всех сил пытался оттащить вглубь толпы. На быстро приближающийся треск мотоцикла отвлёк его. К нам, кажется, и в самом деле пожаловали гости, произнёс он с фальшивым восторгом и отшвырнул прочь свою метлу. Тем временем среди бесов оставшихся снаружи произошла какая-то заварушка. Сначала они злорадно взвыли, словно заметили добычу, саму идущую им в руки. Однако это преждевременное торжество закончилось переполохом, который обычно случается на птичнике в момент визита туда лисы. Бесы дружно отпрянули от окон лесопилки, а один зазевавшийся волчарок с вырком влетел внутрь. Его хвостом, оторванным под корень, поигрывал Дарий, загородивший своим квадратным торсом весь дверной проём. "Всем привет", сказал он обыденным голосом. "Что за базар, граждане?" Держался Дария подчёркнуто безучастно. Можно было подумать, что проезжая мимо, он случайно заглянул на лесопилку и ещё не успел составить мнение о том, что происходит здесь. Однако Синеков, успевший достаточно хорошо изучить своего не состоявшегося совека, ясно видел в каком напряжении душевных и физических сил тот сейчас находится. Лицо Дария превратилось в сплошную окаменевшую маску, которую, наверное, и пулей нельзя было прошебить. Не ты ли будешь командиром этой тросливой мельёзги, с писью поинтересовался Соломон. Вроде того, буркнул Дарий. Только с выражениями попрошу поосторожнее. Если что надо, спроси культурно. А ничего мне не надо. Уж извини покорно. Соломон ответил глумливый поклон. Вот только никак не придумаю, что мне с твоими героями делать. С потрохами их сожрать или одну кровь выпить? А можешь тех верблюжьих колечка превратить о тебя соответственно в верблюда? Я, между прочим, из твоих бесов тоже умею верёвки видеть, Дарий откашлялся в кулак. Это ты к чему? Просто так. Синьков мог поклясаться, что в кулаке, который Дарий так и не убирал от лица, что-то зажато. Намекаешь, что и со мной можешь справиться, а ты никак напрашиваешься. Так оно и есть. Соломон принял картинную позу циркового борца. Померимся силушкой. Ладно, получай первую за трещину. Дари не заставил себя долго упрашивать. Он разжал кулак и дунул на него во всю силу своих необъятных лёгких. В сторону Соломона полетел стебелёк травы с двумя остроконечными уже подвядшими листиками. Летел он не очень быстро, ведь это вам не камень и не свинцовая гиря. Но без почему-то увернуться не смог, хоть и пытался. Едва только стебелёк коснулся его, как раздалась глухое хрясь, и тело Соломона с ног до головы покрылось глубокими продольными трещинами, словно древесина переспелого дерева. "Наше взяла!" Димка от восторга захлопал в ладоши. Однако радость его была преждевременной. Вновь раздался магический звук, но на этот раз сочный чмок, и Соломон приобрёл свой прежний облик. Только по заячи раздвоилась его верхняя губа, да один усу полз куда-то куху. Ничего не скажу, удар достойный, произнес он голосом еще более песклевым, чем раньше. Не думал я, что эта травка где-то еще сохранилась. У меня в одном укромном местечке целая плантация имеется. Замерил его Дарий. Если понадобится, на всех бесов хватит. Вот тут ты заврался, перебил его Соломон. Такая травка вырастает одна единственная на целый лес, да и то не каждый год. Впрочем, мы отвлеклись. Очередь за мной. Ты готов? Всегда готов. Дарис сплел из пальцев какую-то замысловатую фигуру и прикрылся ею. На здоровье не жалуешься? Соломон явно не торопился. Только на аппетит. В таком случае на последствия не обижайся. Бессу не было необходимости производить пассы или бормотать заклинания. У него все получилось само собой, с естественностью змеи, впрыскивающей жертве свой яд. Дарей все еще продолжал держать пальцы в защитном замке, однако лицо его внезапно приобрело синюшный оттенок, а изо рта, носа и ушей хлынула кровь. Казалось, еще чуть-чуть и он рухнет, словно подкушной. Однако прошла минута, потом другая, и Дарей с трудом, переведя дух, промолвил: «Будем считать, что первый инфаркт я перенес на ногах». Спасибо, что не добил. Пробовал, не вышло, Соломон развёл руками. И не пробуй больше, в следующий раз такой номер не пройдёт, тем более, что для тебя следующего раза не будет. Дарий утёр с лица чёрную кровь, впирил свой взгляд в беса и почти не разжимая губ, стал произносить короткие извучные слова, явно не принадлежащие ни к одному из ныне существующих языков. Каждое такое слово таило в себе некий грозный запредельный недоступный человеческому пониманию смысл. Выстроенные в определённой последовательности, они могли влиять не только на живые существа, но и на неодушевлённые стихийные силы. Знаменитые мене теке у парсин были, наверное, из того же грамматического ряда. Шум сражения на флангах сразу затих, о бесов во множестве собравшихся у лесопилки уже и след простыл. Даже на Синиково, к которому эти слова вовсе не предназначались, они действовали как тяжёлые размеренные удары бича. Именно при помощи таких слов жрицы допотопных культов усмиряли своих кровожадных богов, а ветхозаветные пророки останавливали светила. Откуда эти слова мечи, слова булыжники, слова молнии попали в человеческий лексикон, можно было только догадываться. В первое время Соломон ещё крепился и даже отпускал по адресу Дария издевательские замечания. Но вскоре Синяков стал замечать, что с каждым новым словом в бесе что-то меняется. Сначала пошёл на убыль прежний обломп, потом сгорбились плечи, а фигура утратила молодецкую стать. В конце концов дело дошло до того, что Саламон стал терять свою материальную сущность, постепенно превращаясь в бестелесный призрак. Нужно было последнее усилие, одно единственное завершающее слово, и владыка бесов перешёл бы в разряд эфирных созданий. Чье зловещее естество представляет опасность лишь для них самих, но тут силы вдруг покинули Дария. Из его горла вдруг фонтаном хлынула кровь, и со стоном "Всё" он рухнул на корявые доски пола. Нельзя употреблять такие заклятия в суете, прорезнял Соломон мало по-малу приобретая былую облик. Это то же самое, что баловаться с огнем. Если и не сгоришь до тла, то крепко обожжешься. Хотя в поединке с Дарием он формально одержал верх, даже самому туповатому из солдат было ясно, какой дорогой ценой куплена победа. Если бы речь шла о человеке, а не о беси-оборотне, то можно было бы сказать, что он в одночасье постарел лет на 20. Погрозив кулаком толпе людей, сгрудившихся в центре лесопилки, Соломон доковылял до Дария и стал кружить возле него, как шакал возле раненого буйвола. С трудом вымолвил тот: "Следующий удар за тобой, но дай мне время очухаться. Какая, маذ быть, совесть у бесов, если её и у людей-то давным-давно нет?" ответил Соломон. "Ты причинил много вреда нашему племени, а потому обречён. За твою жизнь даже объявлено вознаграждение!" цистерно крови попытался усмехнуться Дарий. "Нет, моё благорасположение. Поверь, это не так уж и мало." Верю, любой мелкий бесёнок только об этом и мечтает. Но ты, как видно, своим благорасположением зря не разбрасываешься, а потому решил расправиться со мной сама лично. Так я постараюсь, чтоб ты не мучился понапрасну. В это время снаружи раздался простуженный голосок, заслушав который Синяков выпустил Димку из рук. Семечки, кому семечки? на распев приговаривала Дашка, не хотела верить, что это проделки какого-нибудь очередного беса. На любой вкус тыквенные, подсолнечные жареные, нежареные, солёные. А это ещё кто? Удивился Соломон. Воспользовавшись всеобщей заминкой, Димка подхватил стебелёк травы едва не погубивший могущественного из бесов и тут же растворился в толпе, вне зоны досягаемости Синякова. А тот этого события даже не заметил, потому что во все глаза пялился на Дашку. уже проникшую вовнутрь лесопилки. Как и прежде, она была одета в коротенькие шортики и безобразную старую шучую кофту. За плечами Дашка имела туго набитый рюкзачок, а в руке полиэтиленовый пакет с изображением Джулии Робертс, которую Ричард Гир, видный лишь со спины, употребляет прямо на фортепианных клавишах. Бесцеремонно оттолкнув Саломона, оказавшегося у неё на пути, Дашка бросилась к брату, корчившемуся в луже крови. Господи, что с тобой? воскликнула она, роняя свой пакет, из которого обильно посыпались семечки. Надорвался хмуро ответил Дарий. А ты откуда взялась? Потом расскажу. Ах, жаль, я никаких зелий с собой не прихватила. Чем же тебе помочь? Не лопачи, мы здесь не одни. Появление сестры скорее удручило, чем обрадовало Дария. Действительно, поддержал своего врага Соломон. Твоя девочка шла своей дорогой. Не мешалось и у взрослых под ногами. Это ты кому говоришь, чучело гороховое? Дашка положила рюкзачок под голову Дарье, а сама приняла позу, характерную для уличных скандалисток: руки в бока и хищный наклон вперед. Хотел бы знать, с кем имею честь. Жесткий лукавый бес на сей раз демонстрировал удивительную кротость, которую нельзя было объяснить ни полом, ни возрастом собеседницы. А ты сам разве не видишь? Похоже, Дашка обнаглела в конец. Ты не настоящая, заявил Соломон не очень уверенно. Настоящая, заверила его Дашка, но потом правду уточнила. Почти. Не понимаю, Соломон переминался с ноги на ногу, как часовой на морозе. Ты же рискуешь, а ту вылазку тебе не простят. Свои же и проклянут. Никто из прибывших оттуда так и не смог вернуться назад. А может, я туда и не собираюсь? Нет, не поймёшь, что меня не чистый. Даже и не старайся. Из этого странного диалога Сиников понял только одно. Употребляя термины туда и оттуда, Соломон и Дашка подразумевали вовсе не срединный мир, нечто совсем иное. Хейхонькие свои, брась, обиделся Соломон. Молодая ещё, если надо и на тебя управа найдётся, но ты попробувай идти в наше положение. Мы не претендуем ни на срединный, ни тем более на верхний мир. О, паси боже, как говорят люди просто, нам деваться некуда. Верните нас при исподноже, все раз при сразу прекратятся. В общем-то это не моего ума дело. Дашка чехнула и утёрла нос рукавом куртки. По-своему ты прав, конечно. Но тот, кто не хочет видеть вампиров на пороге своего дома, прав стократ. Больше мне сказать нечего. В нижнем мире случайности не бывает. Ищите того, кто является первоисточником вашей беды. В общем-то тут нет никакой тайны, но не все зависит от воли бесов, а тем более людей. Иногда разрушительные лавины порождают самая ничтожная причина, и уж если такое случилось, остается лишь посыпать голову пеплом. Никто не в силах одолеть предначертание судьбы. Возьмем, к примеру, хотя бы этого человека. Соломон кивнул на беспомощного Даря. Еще вчера хозяева при исподноже трепетали перед ним, а сейчас он валяется у меня в ногах. Ничего. Еще посмотрим, кто будет потом валяться, прохрипел Дарий. Значит, это ты его и увечил, поганка. И без того осипший голос Дашки перешёл в зловещее шипение. "Нана, грабли-то убери, сикуха". Соломон отшатнулся назад, но Дашка почти неуловимым движением мознул его всей пятернёй по лицу. "Примей это клеймо от меня на память", сказала она, и носи его в любом обличии, зримом и незримом, во все времена и во всех мирах. В ответ раздался такой вой, что если бы не сорванная крыша и не выбитое окна, У людей, наверное, полопались бы барабанные перепонки. Прежнего Соломона уже не было. Его внешность менялась ежесекундно. Но какой бы новый облик не приобретал разъярённый без каменного идола или медного змея, на его шкуре горели пять глубоких параллельных царапин. Напоследок Соломон превратился в тучу бешено мельтешащей чёрной паутины, Попытавшись запеленать Дашку в непроницаемый кокон, из которого она, надо полагать, уже никогда бы не вырвалась. Однако девчонка извернулась и с криком и Зиди показала бесу четыре кукиша сразу. Изиди, харкая кровью, подержал её Дарий. Изиди, Синяков вложил в этот крик столько силы и страсти, что его душа на мгновение потеряла связь с телом и вернулась обратно только совершив в свободном пространстве нечто вроде сальто мортале. Изиди Димка очертя голову бросился вперед и хлестанул беся стеблем волшебной травы. Такого дружного отпора Соломон, конечно же, не ожидал. Туча паутины сжалась до размеров футбольного мяча, который выкатился к двери и прыжками понёлся прочь. Пять красных полос на чёрном фоне напоминали товарный знак какой-то спортивной фирмы. Преодолев таким манером метров 50, Соломон попытался превратиться в крылатое существо, но так и не смог оторваться от земли. Дальнейший путь он продолжал в жалком обличии дождевого червя, длинного и толстого, как пожарный шланг. Форма клейма, оставленного дашкой, при этом не изменилась, только теперь это были фиолетовые полосы на розовом. Однако, прежде чем исчезнуть окончательно, ползучая тварь сделала стойку на хвосте, И голосом, срывающимся от ненависти, пригрозила: "Знаете, что власть бесов простирается гораздо шире, чем вам кажется. И за это надо благодарить вас, людей. Поэтому очень скоро мы встретимся опять. Жаль, конечно, что не все доживут до этого момента". Кого я вижу? Дашка перевела взгляд с Синькова на Димку. корректно отвалившего в сторону сразу после того, как стало ясно, что между его отцом и неизвестно откуда взявшейся юной ведьмой существует взаимная симпатия. А сыночек-то в папашку уродился, только по очееннее будет. Ничего не поделаешь. Зачем отец, когда сам молодец? Ты себя в старики не записывай, осталось ещё силушка. Есть немного. Тогда лови меня. Разбежавшись, Дашка прыгнула в объятия Синяковы. Эй, кончайте там лизаться, буркнул Димка. Комбат, он никак конец приходит. Как ты себя чувствуешь? допытывалась Дашка у брата. Жить будешь или нет? Любой колдун свою смерть загодя чует. Если почую, скажу сразу. Таять не стану, пообещал Дарии, которому каждое новое слово давалось с видимым усилием. Ты лучше объясни, как попала сюда? Я для всех буду рассказывать, можно? Под всеми дашка имела в виду синекого и Димку, примостившихся поблизости. Дарья обвёл мутным взором сначала юнного штрафника, не убоявшегося ни подневольной службы, ни бесов, а потом и его настырного попашу, вопреки всему, водиночку выжившего в pandemonie. Однако ничего по их поводу не сказал, еле-еле выдавив посиневшими губами: "Можно. Тогда надо начать издали". Когда вы меня одну бросили, я поплакала немного и в город вернулась. Получила по квитанции чемодан и осталась ночевать на вокзале. Если и человек при чемодане его милиция не трогает. Утром чемодан опять в багаж сдала и на то самое место вернулась, где тебя ждать обещала. Она без всякого стеснения чмокнулась Никова в щёку. День впустую просидела, какие-то алкаши ко мне клеились, но я их быстро отшила. Ночевать на базар поехала, хотела новости узнать. Там купила пол мешка сырых семечек, часть зажарила, часть так оставила. Многие ведь, особенно старики, сырые любят. Теперь я на той проклятая крайне уже не так просто ошибалась, а вроде бы пределе была. Навара правда почти никакого, больше сама налузгала, чем продала. Потом смотрю, братец мой катит на своем драндуле. Обматикал он меня самыми последними словами и назад стал гнать. Я для вида согласилась, да еще и семечек ему в карман насыпала, зная ведь, какой из его карманов дырявый. Сколько раз зашить хотела, только он не давал. Мотоцикл, думаю, будет бросать на кочках, на колдобинах. Вот семечки посыплятся. Вы их, кстати, кушаете, зачем добро пропадать? Ну а потом подождала немного и пошла вслед за братцем, как нитка за иголкой. Как же ты в темноте шла? Удивился Синяков. Как, как обыкновенно? Я эти ему семечек сырых насыпала, не жареных, а каждое семечко живое, в нём до поры до времени зародыш живой жизни таится. Я живу и в любой темноте различу, хоть человека, хоть кактус, от них всегда сияние исходит. Эти семечки мне в темноте как звёздочки светили, только, конечно, не так ярко. Разве для тебя это новость? Новость, сознался Синяков. Я в темноте только гнилушки вижу. Скажи, а не страшно тебе было? Сама ведь говорила, что у тёмных нор боишься. Страшно, но без милого ещё страшнее. Я ведь за тебя боялась больше, чем за себя. Чуйло моё сердце, что ты в беду попадёшь. На этот раз не обманула твоё сердце, произнёс Дарий. Милый твой, как колобок из сказки, от любой беды уйдёт. А разве это плохо? удивилась Дашка. Хорошо. Ты лучше вспомни, не встречала ли кого по дороге? Встречала, как же, охотно подтвердила она. Несколько раз этих уродцев встречала, которые бесами зовутся. Только все они какие-то пугливые, шарахались прочь, а от Семичек отказывались. Потом паренька одного встретила, совсем несчастного. Он дорогу в мир людей искал, а я ему ничего объяснить не смогла. Правда, семечками одарила. Он голодный был. Это Семёнов из второй роты. В мир людей ему дороги нет, назад вернуться боится. Пропадёт за зря. Так тебе говоришь, бесы боятся? Только уйдет и сразу шарахается. Да, а что тут особенного? Ничего. Ты хоть за последние дни ела что-нибудь? Семечки и голода не чувствуешь. Нет, а почему ты спрашиваешь? Потом сама поймешь. Эй, лицо Дария до этого неподвижное, как маска, вдруг перекосилось. Кажется, чую, смерть свою чую. Далеко она еще, но сюда идет. За родными послали? Давно уже, ответил Димка. Скоро должен быть здесь, если, конечно, живым остался. Ладно, пока его нет, поговорим о главном. Похоже, что предчувствие скорой смерти прибавило Дарию сил. Колдун, прежде чем из жизни уйти, обязан все свои тайны кому-то передать. Это уже как закон. А иначе не будет ему покоя на том свете. Причём передать не первому встречному, а человеку с понятиями. Почему, думаете, тот чекист, что по соседству с нами жил, так меня привичал? Он колдуном был. Колдуном из Колдунов. Только, конечно, в своём репертуаре. Идейные догмы ему развернуться не позволяли. Нельзя одновременно верить в марксизм-ленинизм и заниматься чёрной магией. Хотя и скрывал он свою настоящую сущность, но втайне от всех пользовался ею. Да и не один он, наверное, был такой. Недаром ведь публика до сих пор удивляется, какого это враги народа во всех мыслимых и немыслимых преступлениях сознавались. Нет, тут без колдовства не обошлось. Но ну, когда пришёл ему срок в гроб ложиться, старик мне многое поведал: "Да и шмотку эту я не даром ношу". Он погладил рукав кожаной куртки. "В одежде колдунов тайная сила накапливается, вроде как электричество в аккумуляторе. Не даром ведь за столько лет её ни моль не тронула, ни плесень". "Ты, случаем, не бредишь?" Дашка положила ладонь ему на лоб. "Молчи, шустрое очень. Не даром старик тебя не долюбливал". Говорил, что некоторые младенцы с рогами и копытами рождаются, хотя заметно это только осведомлённому человеку, а некоторые, наоборот, с крылышками. Что ещё хуже, эта сестренка от тебя касается. Нет у меня никаких крылышек. Как бы в подтверждение своих слов Дашка передёрнула лопатками. Ясно, что нет. Это и так для красного славца метафора. Люди ведь по жизни не в затылок друг другу идут. Кто-то по центру шпарит, а другого поближе к преисподней тянет. Есть и такие, кто в противоположную сторону отклонился. Вот эти самые опасные. Ведь серафимы да херувимы всякие пострашнее бесов будут. Не даром им в грядущем полная победа обещана. Да только ради этой победы весь мир одним местом накроется вместе с большинством народа населения. Тебе нельзя много говорить, сказала Дашка. Побереги силы. Верно. Что-то я через щур разболтался перед смертью. Нигдобро это. Короче, кто-то из вас сегодня наденет эту куртку, станет, так сказать, её очередным законным владельцем и само собой, разумеется, колдуном, добавила Дашка. Конечно. Иначе для чего бы я здесь перед вами распинался? И кого же ты наследником выбрал? Дашка всем своим видом демонстрировала полное неприятие этой идеи. Ты, сестрёнка, отпадаешь сразу. Хотя, если учитывать только врождённые способности, могла быть главным претендентом, но вы разошлись наши дорожки. Кому-то пархать, а кому-то землю грызть. Дружок твой, Даря перевёл взгляд на Синякова. В принципе, тоже подходит. Единственный его недостаток годы. В таком возрасте сложно жизнь сначала начинать. Да не отдашь-то его, наверное. Не отдам, подтвердила Дашка, картинно обняв Синякова. Тогда остаётся один единственный кандидат. Как ты, боец, смотришь на такое предложение? обратился Дарик к сидевшему чуть на отшибе Димке. Не знаю даже. Тот по привычке собрался уже было вскочить, но потом, видимо, решил, что с лежащим командиром можно разговаривать и сидя. Тягу к тайным знаниям ощущаешь? Никак нет. Не страшно. Натуры у тебя подходящие, задатки есть. Я их сразу заметил. Что ещё нужно? Только твоя добрая воля колдунами по принуждению не становятся. Я честно сказать свою дальнейшую жизнь как-то иначе представлял. Димка оттянул в урот гимнастёрки, словно ему вдруг стало душно. Дело хозяйское. Только ты о других подумай. Бесы до темноты перекантуются, а в полночь снова полезут. Кто их остановит? Мамзель наша к тому времени уже смоется. Да и не женское это дело. Родной мужик неплохой, однако в магии, как в Валинок, есть, правда, способные ребята в других отделениях. Но пока их еще развищут. Впрочем, после моей смерти никто вас здесь удерживать не сможет. Заклятие сойдет на нет. Можете разбегаться на все четыре стороны. Кто-то, возможно, до серединного мира доберется и даже поживет там немного в свое удовольствие, пока бесы окончательно власть над людьми не захватят. Вот и решай, как быть. Всё сейчас от тебя зависит. А как решать, если у меня выбора нет? Димка не поднимал глаз. Хорошо, я постараюсь. Что значит постараюсь? Я ведь не гальюн тебе посылаю чистить, а мир спасать. Будет сделано. Димка встал, вытянув руки по швам. Проделанное это было не с рекрутерским испугом и не с ефрейторским подобострастием, а с неподдельным достоинством старослужащего, хорошо знающего свою истинную цену. Вот это другое дело. Впервые в голосе Дарьи прозвучало что-то похожее на удовлетворение. Теперь пусть нас наедине оставят. Разговор предстоит сугубо доверительный. Ротный пусть немного подождёт. Ротный прибыл спустя четверть часа, да ещё не один, а в сопровождении Додика, чья коляска, как выяснилось, по проходимости и манёвренности мало чему уступает танкетке. Синяков, как мог объяснить родному причины, по которым раненый комбат не может немедленно принять его. Тот хоть и косился на незнакомца, напомним, что в момент их предыдущей встречи лицо Синякова было сплошь замотано бинтами. Однако по причаению права качать не стало и отправился осматривать поле боя. Воспользовавшись этим, дудик полностью завладел вниманием Синякова. Таким образом, встречу с Дашкой наедине пришлось отложить до лучших времён. Новости у Дудика были печальные. И Мишка, и Игорь погибли: первый от взрыва перегоревшего гниёта, а второй от клыков маленького бесёнка, каким-то чудом проникшего ему в штаны и присосавшегося к бедренной артерии, самому уязвимому после сердца элементу системы кровообращения. Пострадал даже изворотливый и удачливый Мансур. Один из крылатых бесов ни с того, ни с сего, опазарившийся на его пиратскую косынку, Унёс вместе с ней и скальп разжалованного прапорщика. Нам тоже похвалиться нечем, сказал Синяков, выслушав рассказ Додика. С комбатом плохо. Полагаешь, не протянет он долго? Похоже на то, ответил Синяков, внимательно наблюдая за дашкой, которая в каком-то странном танце порхала между кучей шлака и аглопатита. А кто место него планируется? Света место пусто не бывает. Так то свято место, а у Камбата место чёртова. Охотников на него мало найдется. Ты сына хоть встретил? Встретил. А почему так не весело отвечаешь? Не хочет он из дисбата уходить. Решил держаться до победного конца. Игнорирует значит отцовскую волю. Если здраво рассуждать, то он прав. Взрослый уже. Пора своим умом жить. Не скажу, что ему здесь нравится, но по крайней мере труса он не празднует. На, ну слава богу, можешь с чистой совестью возвращаться назад. Всё, что мог ты сделал. Пожалуй, похоже, что тут вполне без меня обойдутся. Я вот что от тебя хочу. Дудик вытащил из-под себя внушительных размеров пакет. Когда будешь возвращаться, захвати с собой моё донесение. На три предыдущих я не получил ни ответа, ни привета. Что-то здесь чую нечисто. Кому передать Личного воеводе тут адрес написан. Ты бы ещё написал лично Господу Богу, возмутился Синяков, совсем с ума спятил. Как я к этому воеводе пробьюсь? А уж постарайся, на приём запишись, связи старые восстанови. Мартынова помнишь? Он, говорят, большой шишкой в органах стал. Шишим он там стал, а не шишкой. Для убедительности Синяков продемонстрировал Додику комбинацию из трёх пальцев. Мартынов меня не с воеводой сведёт, а с психиатром. Есть у них в конторе такие, которые диагноз вело текущие шизофрении всем подряд ставят. А это считай лет пять в дурдоме гарантировано. Ты просто обязан выполнить мою просьбу. Дудик никогда не умел просить, и сейчас это опять получалось у него плохо. Существует какой-то опасный заговор. Я в этом уверен. Все, что здесь происходит, явно инспирировано из нашего мира, причем весьма влиятельными людьми. Они скрывают от твоей воды правду. Ну, это уж как водится, Синеков даже руками развёл. От царя, батюшки, правду министр скрывали, от доброго барина управляющие отстали наберее и так далее. По имей иной силы способной предотвратить надвигающуюся беду просто нет. Я привёл здесь, он постучал пальцем по пакету. Весьма убедительные доводы. Сейчас я изложу их тебе в двух словах. Ну, если только в двух Дашка, продолжавшая выделывать свои замысловатые па, вдруг прыгнула так высоко и грациозно, что казалось, зависла на несколько секунд в воздухе. Её поведение сначала показалось Синякову странным, и лишь приглядевшись повнимательней, он понял, что это вовсе не ужимки расшалившейся девчонки, а скорбный танец, в древности, наверное, являвшийся частью погребального ритуала. Додик тем временем попытался довести до сознания Синякова Смысл своих умозаключений, изложенных в послании к воеводе, они, как всегда, были темны и запутаны. Начал он уже со знакомого Синькову тезиса о том, что явления, имеющие место в пандемонии, не укладываются в рамки существующих научных представлений. Однако замалчивать их на этом основании было бы некорректно и даже опасно. Тем более, что вышеуказанные явления существуют объективно. При этом Додик поднял с земли оторванный волчий хвост. понюхал его и с отвращением отбросил прочь. Далее он перешел к разъяснению своей позиции относительно того, с кем же именно столкнулась в пандемонии человечество. Предположение о том, что так называемые бесы имеют мистическую, то есть не объяснимую с научной точки зрения природу, Доди крешительно отмитал. По его версии в пандемонии обитала некая особая жизненная субстанция, наделенная способностью к весьма убедительной мимикрии. По отношению к людям она является паразитом, что, в общем-то, не ново, поскольку за счёт человеческого организма существует несколько сотен биологических форм, начиная от крошечных микробов и кончая громадными гельминтами. Ранее эти загадочные паразиты пребывали в латентном состоянии, а к активной жизнедеятельности вернулись под влиянием некоторых пока ещё не до конца ясных факторов. Здесь его перебил Синяков. Э, прочее нельзя сказать. Дескать о происхождении этих тварей нам ни хрена не известно. Я и так упрощаю, возразил Додик. Но в каждой профессии существует своя терминология. Даже у сапожников немало внимания было уделено вопросам топологии и физики пандемония. По мнению Додика, это была пространственная структура, чьи мировые координаты до поры до времени отличались от аналогичных координатов реального мира. Что не противоречило общепризнанной теории дискретности пространства-времени. В настоящий момент, утверждал Додик, происходит медленное, но неуклонное сближение обоих миров. Причем результаты измерений неоспоримо свидетельствуют о том, что источник силы, способствующей этому, находится в реальном мире. Природа вышеуказанной силы пока остается не выясненной, хотя какая-то ее часть, возможно самая ничтожная, проявляет себя в взаимодействии с электромагнитным полем. Этим, кстати, объясняются активные помехи, так мешающие в последнее время радиосвязи. А последствия такого явления, как полное совмещение обоих миров, говорить преждевременно, поскольку оно может затронуть качественное состояние известной нам вселенной. Но даже в самом благоприятном для человечества случае, поразиты пандемония безусловно получит неограниченный доступ в реальный мир. На этом предварительная часть донесения заканчивалась. Идодик перешёл к выводам и рекомендациям. Ты их тоже в двух словах изложишь. Не утрируй, а внимательно слушай, ответил его чересчур умный друг. Не исключено, что тебе придётся докладывать всё это лично в Воеводе. Упаси Боже. Выводы, тем более, и рекомендации были самыми радикальными. Додик предлагал применить против пандемонии всю мощь современного научно-технического потенциала. включая радиологическое, инфразвуковое, лучевое и ядерное оружие. Даже ядерное, присвистнул Саников. Где же его воевода возьмёт? Пусть обратится к мировой общественности, ведь речь идёт о судьбе всего человечества. Как же доверит ему мировая общественность атомную бомбу? Дураков даже среди мировой общественности мало. А что будет с городом? Я имею в виду не тот, где бесы засели, а настоящий. Неужели тебе его не жалко? Я ведь уже говорил, что до окончательного слияния пространств ещё далеко. Ядерный взрыв в Пандемонии, скорее всего, не затронет реального мира. Хотя население города на всякий случай можно эвакуировать. В конце концов, даже если и случится что-то непредвиденное, невеликая потеря. Это ведь не в Венеции, не в Тадж-Махале. В Венеции я не бывал, не знаю, а тем более в Тадж-Махале, зато здесь немало лет провёл. Жалко как-то. Слушай, ты про писателя Бертольда Брехта слыхал? Слыхал? А что такое? Он как считается прогрессивным? И ещё каким? Член Всемирного совета мира и лауреат Международной Ленинской премии, хотя жить предпочитал на западе. Бывал он в наших краях. Бывал пару раз. Но в основном проездом. Правда, что он назвал наш город самым скучным в мире. Не в корсе. Но с него останется изветильный был человек. Помню, есть у него одна такая строчка: без министров хлеб просьбы внутрь земли, а не вверх. Выходит, не верил он начальникам. Не верил. А ты осталоб веришь? Ладно, давай сюда твоё донесение. В этот момент их позвали внутрь лесопилки. Дарья лежал на боку, подтянув колени к груди и припав щекой к взмокшему от крови рюкзачку с семечками. Димка с отчужденным лицом стоял рядом. Кужунка была небрежно наброшена ему на плечи. Когда все приглашённые собрались возле умирающего, левый глаз Дария приоткрылся и отыскал родного. Губы его шевельнулись, но звуки речи были едва слышны. Един их понимал только один из присутствующих, Димка, новоявленный колдун. "Сами понимаете, что я только повторяю чужие слова", обратился он к ротному. "А теперь слушайте. Примешь командование батальоном?" Все остальное у меня уже принял рядовой переменного состава Синьков. Не смея обижать его, прочем это и не безопасно. Глаз закрылся, давай понять, что с первым пунктом завещания покончено. Но тут же открылся снова и уставился на дашку. Тебе, сестренка, мне особо сказать нечего. Димка, передавая волю Даре, старался избегать любых эмоций. Ты достигнешь многого, но еще больше потеряешь. А сейчас бери мой мотоцикл и уезжай. Лицо умирающего мелко-мелко задрожало и бессильно замерло, однако губы продолжали беззвучно шевелиться. "Он обращается к тебе, отец", сказал Димка. "Отправляйся в средний мир и сделай то, на что я не решился. Мак не должен восседать на царском троне. Нельзя вернуть прошлое, вместе с ним вернуться и все его химеры". "Не понимаю", растерялся Синяков. "Какой Мак, какие химеры? Нельзя ли объяснить подробнее?" Нельзя. Димка провёл рукой по лицу Дария, окончательно закрыв его глаза. Он умер. На минуту установилась глубокая тишина, а затем Дашка голосом таким отрешённым, словно речь шла не о её родном брате, а о каком-то совсем постороннем, спросила: "Когда состоятся похороны?" "Мы не хороним своих мертвецов, а сжигаем их", ответил Димка. "Иначе бесы не дадут им покоя даже в могиле. Вам я советую поторопиться". Будет лучше, если вы покинете пандемоний засветло. Ни с кем не попрощавшись и даже не дарив покойнику последним поцелуем, Дашка направилась к выходу. Затем Димка обратился к вновь назначенному батальонному командиру. Обратился не как солдат к офицеру, а как равный к равному. Изношенная кожаная куртка значила в этом мире гораздо больше, чем погоны со звёздами. Немедленно соберите весь личный состав, сказал он. Пока заклятие не потеряло силу и ребята не разбежались, мне нужно ещё раз подтвердить его. Батальонный без лишних слов кивнул и отправился выполнять распоряжение мальчишки-штрафника. За ним покатил на своей коляске Додик. Отец и сын остались вдвоём. Будем прощаться, Синяков протянул Димке руку. Надеюсь, ещё увидимся. Когда будешь носить эту куртку, не забывай, что она хранит в себе не только тайную силу колдунов, но и память о содейном зле. Постарайся не запятнать её невинной кровью. У Бесав нет своей крови, ты же знаешь. А пролить человеческую кровь я не смогу. Это одно из условий комбата, который я поклялся выполнить. Прощай. Тебя ждут. Передавай привет матери, хотя я и понимаю, как это будет муторно для тебя. Прощай. За стеной на холостых оборотах затрещал мотор мотоцикла.